Закончание. Суббота, 27 августа 1977 года. 5:00 утра. Зал столовой в лагере лесорубов имел форму прямоугольника размером 80 на 40 футов. В одном его конце за обеденным столом восседали Сэм и Рай. Очередь усталых людей тянулась через всю столовую. от дальней двери до их стола. Когда к столу подходил очередной житель лагеря, Сэм с помощью команд ключ, замок корректировал его память. После того, как новая информация была прочно усвоена пациентом, его место занимал следующий, а Рай вычёркивала имя прошедшего обработку в списке работников Big Union Seaplane Company. между 30 и 31 номером Рай спросил Сэм: "Как вы себя чувствуете? А как себя чувствуешь ты? Кни меня же ранили. Тебе тоже поряत्ком досталось?" сказал Сэм. "Всё, что я сейчас чувствую, это то, что повзрослело. Да, более чем. И ещё грусть", сказал Рай. и грусть, потому что теперь никогда не будет так, как прежде. Никогда. Губы Рай задрожали, она кашлянула, чтобы избавиться от комка, подступившего в горло. Как ваша нога? Почти в ярд длиной, ответил Сэм. И шутя, она дёрнула его за борду. Ему удалось вызвать улыбку на её лице. А это, как знал Сэм, гораздо лучше и важнее антибиотиков доктора Трутмана. 6:30. Около 2 часов назад в грозовых тучах начали появляться просветы. Восход принёс желанные проблиски солнечного света. В густом сосновом лесу в полумиле от чёрной речки три человека опустили останки Даусона, а также тела Салсбери и Клингера. в общую могилу. Хорошо, сказала им Дженни. Теперь засыпайте. С каждым комом земли и грязи, падушим на эти тела, Дженни почти физически чувствовала, как жизнь возвращается к ней. 9:30. После остановки для дозаправки В августе вертолёт, похожий на большого шершня, в 9:30 утра опустился на посадочную площадку позади дома Даусона в Гринвиче. "Заправь и приготовь его для обратного полёта в Чёрную речку сегодня вечером", сказал пол. "Да, сэр", ответил Малкольм Спенсер. "Затем отправляйся домой и выспись. Будь здесь" к 7 часам вечера. Таким образом, у нас обоих будет время отдохнуть. Я им непременно воспользуюсь, сказал Спенсер. Пол выскочил из вертолёта на землю и потянулся. Прежде чем покинуть Менн, он принял душ, побрился и переоделся, но это освежило лишь на время. Напряжение осталось, тело ныло и гудело, усталость пронизывала до самых костей. Пол подошёл к парадной двери дома и постучал. Открыла служанка, полнотелая женщина с приятным лицом лет пятидесяти на вид. Волосы её были уложены в пучок на затылке, руки испачканы белой мучной пылью. Да сэр, я ключ, я замок. Впустите меня. Она посторонилась, освобождая проход. Пройдя внутрь, он спросил, где находится компьютер? Что, сэр? переспросила служанка. Компьютер Даусона? Не имею ни малейшего представления. Полкивну улыбкой. Забудьте обо мне. Возвращайтесь к своим делам. Пол окинул взглядом шикарно оборудованную кухню. Вы, как вижу, что-то печёте. Продолжайте. Забудьте, что я вообще здесь появлялся. впермча что-то себе поднес, а она вернулась к столу около плиты. Пол отправился в поиски по дому, заглядывая во все комнаты, пока не обнаружил компьютерную. Войдя в неё, он сел перед клавиатурой и ввёл код, который узнал от Салзбери. Компьютер на экране монитора высветил: "Продолжайте" нажимая на клавиши одним пальцем пол в точности выполнил то, что сказал ему Зальцберри затем набрал команду стереть все имеющиеся данные секунд через 5 на экране запульсировала надпись все данные уничтожены пол ввёл следующую команду стереть все программы Компьютер после краткого раздумья обратился к нему с просьбой: "Прошу подтвердить последнюю команду". Утомлённый до такой степени, что буквы, горевшие перед глазами, расплывались, Пол ещё раз напечатал: "Стереть все программы". Эти три слова примерно полминуты мерцали на зелёном фоне экрана монитора, затем мигнув в последний раз, исчезли. Пол ввёл слова: "Чёрная речка" и попросил вывести на экран и распечатать соответствующую информацию. Компьютер бездействовал. Затем Пол набрал ключ "Замок" и попросил выдать всю информацию из этого файла. Ничего. Он приказал компьютеру провести системное тестирование самого себя и вывести результаты проверки на монитор. Экран показывал отсутствие информации. Пол откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Давным-давно, учась в старших классах школы во время занятий в столярном цехе, Пол однажды видел, как электропилой отпилило палец одному подростку. Очень тонкий разрез прошёл между второй и третьей фалангой. Все вокруг в панике суетились, сам же юноша отнёсся к несчастью не более, чем с любопытством. Он даже пошутил по этому поводу, но потом, когда проявленное им самообладание отрезвляюще подействовало на тех, кто оказывал ему первую помощь, он внезапно осознал произошедшее, внезапно ощутил боль и значение потери. Тут тогда он начал кричать и плакать. Почти также осознание смерти Марка взорвалось внутри Пола с такой эмоциональной силой, которую можно было сравнить с силой удара тяжелогружённого грузовика о каменную стену. Скогнувшись в кресле пополам, впервые за всё время прошедшее после того, как он обнаружил тело сына в морозильнике, он заплакал. 600 Выйдя из машины и взглянув на магазин, Сэм замешкался. "В чём дело, Па?" спросила Дженни. "Да вот прикидываю, сколько я смогу выручить за него. За магазин? Ты что, продаёшь его?" "Да, продаю. Но этот магазин твоя жизнь. Я решил уехать из Чёрной речки", ответил Сэм. Не оставаться здесь, зная, что стоило мне только захотеть, я мог бы открыть всех этих людей одной фразой, использовать их. Тут и никогда не стал бы использовать их, возразила Дженни, взяв отца за руку. Одновременно Рай взяла его за другую, но знать, что я мог такое в состоянии истерзать душу и испортить человека изнутри они вошли по ступеням крыльца впервые в жизни сам почувствовал себя стариком